Не отрывая от нее взгляда, дар ветер вытянул руку и переставил рычажок на «Р». Размышление не окончилось. Сегодня в жизни этого человека происходила крупная перемена. Утром из жилого пояса южного полушария прибыл его преемник венмас выбранный советом звездоплавания. Последнюю передачу по кольцу они проведут вместе, потом... Вот это потом и осталось еще нерешенным... 6 лет он выдерживал требовавшую неимоверного напряжения работу, для которой подбирались люди выдающихся способностей, отличавшиеся великолепной памятью и широтой, энциклопедичностью познаний. Когда со зловещим упорством стали повторяться приступы равнодушия к работе и жизни одного из самых тяжелых заболеваний человека, Эвдональ Знаменитый психиатр исследовал его. Испытанный старый способ, музыка грустных аккордов, пронизанный успокоительными волнами комнате голубых снов, не помог. Осталось лишь переменить род деятельности и лечиться физическим трудом, там, где нужна была еще повседневная и ежечасная мускульная работа. Его милый друг, историк Веда Конг, вчера предложил работать у нее раскопщиком. На археологических раскопках машины не могли проделывать все работы, конечный этап выполнялся человеческими руками. В добровольцах недостатка не было, но Веда обещала ему долгую поездку в область древних степей в близости с природой. Если бы Веда Конг Впрочем, она знает все до конца. Веда любит Эрга Ноура, члена Совета Звездоплавания, начальника 37-й звездной экспедиции. Эрг Ноур должен был дать знать о себе с планеты Зирда. Но если нет никакого сообщения, а все расчеты межзвездных полетов исключительно точны, не годится думать о завоевании любви Веда. Вектор дружбы – вот все самое большое, что связывает ее с ним – и все же он поедет работать в нее. Дар ветер передвинул рычаг, нажал кнопку, и комната залилась ярким светом. Хрустальное окно составляло стену, развернутого на простор помещения, вознесенного над землей и морем. Поворотом другого рычажка дар ветер наклонил эту стену на себя, и помещение открылось звездному небу, отрезав металлической рамой огни дорог, строений, и маяки морского побережья внизу. Циферблат галактических часов с тремя концентрическими кольцами делений приковал внимание дар ветра. Передача информации по Великому кольцу шла по галактическому времени каждую стотысячную галактической секунды или раз в восемь дней 45 раз в год по земному счету времени. Один оборот галактики вокруг оси составлял галактические сутки. Очередная... И последняя для него передача наступила в 9 часов утра по времени Тибетской обсерватории следовательно в 2 часа ночи здесь на Средиземноморской обсерватории Совета осталось немногим больше двух часов прибор на столе зазвонил и замигал снова за перегородкой показался человек в светлой, отливавшей шелковистым блеском одежде мы приготовились к передаче и приему Коротко бросил он, не выказывая никаких внешних знаков почтительности, хотя во взгляде скрывалось восхищение начальника. Дарветер молчал. Молчал и помощник, стоя в свободной позе с гордой осанкой. В кубическом зале, наконец, спросил Дарветер и, получив утвердительный ответ, осведомился, где мвенмас У аппарата утренней свежести. Принимает настройку после дороги.